Глава 13. Поднялась рано утром. Не спалось. Тихо прокралась в ванную комнату, чтобы никого не разбудить, решив привести себя в порядок и приготовить вкусный завтрак. Вчера вечером долго сидели за ноутбуком, после прилично беседовали по поводу собеседований, легли поздно. Хотелось порадовать чем-нибудь вкусненьким Кристину и Дмитрия. Столько времени убили на составление моего замечательного резюме. Только расчесала волосы, планируя идти в кухню, как мне в коридоре попалась Кристина, бегающая со скоростью ветра со своими вещами, притом уже в джинсах и в футболке, с прической на голове и благоухающая. Когда успела? Сейчас только шесть утра. Оказывается, не спала, как и Дмитрий. Он сидел на диване с взлохмаченными волосами, сложив руки на груди, выглядев при этом по-домашнему. На полу лежал огромный чемодан, куда Кристина складывала свое добро. Маленький чемоданчик с инструментами стоял чуть дальше, у двери. «Что происходит?» — спросила Удуковой, искренне не понимая причины. «Почему Кристина собирает вещи? Неужели поссорились с Димой?» «Я...» — она с облегчением вздохнула. «Уезжаю». «Как уезжаешь?» «Почему?» «Что произошло?» «Мы с Димой расстались», — сказала она и выдавила виноватую улыбку. «Извини, что разбудили». «Совсем не разбудили, но почему?» Что случилось? Уже не знала, что думать. Просто видела обиду в ее глазах. Она о чем-то хотела рассказать, но не решалась. Потом зажмурилась и выпалила. Просто мы разные и не можем быть вместе. Я не та женщина, которая ему нужна. Ты о чем? Я вообще не понимаю. Если ты не та женщина, то другой не существует. Она существует. И, как оказалось, ему идеальная не нужна. Преградила ей путь, отбирая белоснежное полотенце. — Постой. Вы сейчас успокоитесь, чай попьете, поговорите и все решите. Зачем сразу уезжать? — Не думай, он... Кристина бросила взгляд на Исаева, метающего молнии с дивана. Меня не выгнал, но честно объяснил, что мы не пара. Чуть не убила взглядом Дмитрия, объяснил он ей. Как же? Сам же Дмитрий с возмущением вернул взгляд. Вроде как все правильно и ненужный истерик. «Нет, так не может быть!» Дукова приблизилась и схватила мои руки, крепко сжимая пальцами. «Юль, все нормально, успокойся. Ничего страшного». «Вы помиритесь. Может, мне на дачу рвануть?» «Все равно уволили, а вы здесь помиритесь?» «Нет, что ты! Бессмысленно, да и он поедет следом, ты не переживай. Я останусь работать в центре администратором, помогать Диме. Мы друзья, и я буду рада помогать ему», — сказала она. И обняла меня на секундочку, тут же забирая полотенце и закрывая свой чемодан. Вытащила ручку и покатила его в коридор. Я следом за ней. «Почему ты уходишь? Это моя квартира, и ты можешь здесь остаться. Ты моя гостья. Ты сама посоветовала мне делать то, что я хочу, а не как лучше. Так вот, я хочу уйти. Мне нужно уйти». Теперь я буду делать и поступать, как я хочу, а не как желают другие. И да, пусть Исаев знает, что за свою работу я буду просить соответствующую заработную плату. На мне экономить не получится. Я отличный работник, профессионал и универсал, так что пусть раскошеливается». Громко прокричала она в коридоре, чтобы Дмитрий слышал. Послышался грудной смех, Исаев нашел что-то смешное в ее словах. «Я в курсе, кристин в курсе». Как минимум две зарплаты, как минимум. Можешь рассмотреть на повестке дня три заработные платы, я не обижусь. Тут он вышел в коридор и прислонился к стене. Пока на двух остановимся. Когда едешь, отправь сообщение. Обойдешься. На работе командуй, если представится возможность. Исаев ухмыльнулся, покачав головой. Весело ему было, в отличие от меня. Не понимала я, как такое может происходить. Отметив мой растерянный взгляд, Дмитрий заметил. Я ее не выгонял, если что. А почему она уходит? э «Я тут», — пропела Кристина, привлекая к себе внимание. «Я так хочу, понимаете? Хочу!» Если я виновата, Юля, успокойся. Так будет лучше и правильно. Не хочу жить приживалкой. А парой здесь нас нельзя было назвать. Да и никогда. Мы партнеры. Теперь смело можно сказать. Но ты со мной все будет в порядке. Она пальцами вцепилась в ручку чемодана и вытащила его за дверь. «А ты не позволяй ему расслабляться». «Но куда ты пойдёшь?» «Не переживай, не на вокзал. Сейчас поеду на квартиру, потом прогуляюсь по городу и схожу в кино». «Давно мечтала, а с ним это невозможно. Так что сегодня буду радоваться жизни и выполнять свои любые капризы. Надеюсь, мы будем общаться». «Конечно, будем. Только в вашем разрыве...» Даже сложно было говорить, в голове все перемешалось, не знала, что думать. «Что ты уходишь? Виновата я, да?» «Ты? Нет, виноваты чувства, а у нас их никогда не было, а это неправильно. Мой телефон-то знаешь». «Я провожу?» — выдал Дмитрий, но услышал громкое «нет». Даже вздрогнула от голоса Кристины. Можно сказать, прокричала, а не сказала. Не стоит, я все сказала, не заставляйте меня повторять. Ну, в гости я буду ходить, если вы не против. Буду рада, только все равно переживаю. Где будешь жить? Я уже нашла место. Ты уверена в этом? Как никогда. Я действительно не хочу ни от кого зависеть. Наступило мое время. Че-то я не рада уже своим советом Все верно и правильно. Так, давайте прощаться. До встречи. Она сделала шаг ко мне и обняла. «Все хорошо, честно». «Если что не так, я справлюсь», — пообещала мне и повернулась к Диме. «Завтра, как обычно, буду на работе. Дубликат ключей я сделала. С кулером договорюсь». «Ты еще должна сделать обзвон». «Завтра непременно. Сегодня у меня выходной». «Но завтра как штык». «Непременно, Дим. Не сомневайся», — проговорила она и подмигнула, вновь хватаясь за ручку чемодана. Оставалось смотреть, как она входит в лифт и уезжает. Закрыла дверь направилась к окну, желая посмотреть, с кем уезжает. Под окнами скучало желтого цвета такси. Кристина вышла и, загрузив чемодан в багажник, обернулась, помахав мне. Я в ответ. Через несколько секунд она уехала. «Сегодня прохладно. Долго будешь там стоять, полуголая?» — услышала недовольные голос Исаева ощурилась и вошла в квартиру закрывая балконную дверь подошла и с возмущением начала что ты ей сказал тебе вновь повторить от нее не услышала ты ей сказал про то что случилось она обиделась да нет я такого не говорил не выдумывай заявил с улыбкой отчего захотелось треснуть ему чем нибудь тяжелым тогда что не так почему ты позволил ей уйти если не она то кто или ты «Что?» — не поняла его ответа. «Ты спросила, если не она, то кто?» И я дал тебе ответ. «Ты!» Лишилась дара речи. Он сумасшедший? Я не хочу слышать. «Хорошо, отложим разговор. Тебе завтрак сделать? Правда, я могу только бутерброды. Ты ненормальный». «Да, не исключаю. Со вздохом подтвердил и кивнул мне с обреченным видом. Ты мне не нравишься. Будем проверять». Спросил и сделал шаг ко мне, а я от него, честно, стала бояться. «Исаев, ты сумасшедший?» «Да я понял, когда на тебе заклинило», — беспечно выдал, подмигивая мне. «Так пусть расклинит», — сказала и направилась в свою комнату, закрыв дверь. «Как хорошо, что Кристина починила. Только вот надолго ли?» Ходила по кабинетам, удивляясь, как здесь светло и комфортно. Мятного цвета стены, желтые парты со стульями, белые потолки и окна, на которых жалюзи. В общем, очень располагала атмосфера, которую организовала Кристина. Уже второй день приходила в центр помогать, от нечего делать. Плюс сегодня должен подъехать Александр с документами. Договорились к трем часам, только почему-то Вихрев задерживался. «Да, хорошо, тогда наш администратор позвонит вам, как только появятся заявки», — услышала голос Дмитрия. «Да, конечно». «Всего доброго», — проговорила элегантная женщина в кожаном пальто, и, кивнув мне, ведь мы как раз встретились на входе, направилась к двери. Вот и все, все собеседования прошли. Преподаватель по математике была завершающей, насколько помнила. Вошла в небольшой кабинет, в котором находились два стола, директора и администратора, и спросила, «А Кристина куда подевалась?» Кстати, на работе и в общении она была спокойна и дружелюбна, впрочем, как всегда, словно ничего не случилось что меня невероятно удивляло. Я бы так не смогла. Вышла в магазин, здесь поблизости. К чаю хотела купить круассаны. Ты... Тут он посмотрел на меня. Что надумала? Пойдешь преподавателем английского языка? Никого не нашел? Я не искал. С улыбкой произнес Дима и сделал шаг ко мне, я рефлекторно от него, пока не оказалась у стены. У меня есть. Есть? Повторила удивляясь его вечной манере, случайно прижимать меня куда-нибудь. Как сейчас. место ему мало, что ли? «Ты», — выдохнул он, поставив руку на стену. «У меня есть ты», — честно испугалась. Как-то все неправильно. За те два дня, что Кристина уехала, у нас в квартире происходил невероятный беспредел. Дмитрий конкретно атаковал, а я все делала, чтобы уйти от него подальше, используя всевозможные варианты побега. Считала неправильным возможную связь, не позволяя нам абсолютно ничего. Попыталась отойти, но Исаев не позволил, закрыв второй рукой проход. «Что делаешь?» — переспросила, вдруг задумываясь о том, что могла бы с легкостью перехватить его руку и перебросить парнишку в проход между столами. Но, к моему удивлению, желания такого не появлялось. «Юль, а Кристина не моя невеста. Почему бегаешь от меня?» «Ваши отношения меня не касаются, но подло отказываться, когда называл невестой. Это ведь ты разорвал ваши отношения?» «Хорошо, я откроюсь. У нас была договорённость. Она идеально подходила мне в жёны, как я ей в мужья. Идеальная пара, как считали мы. Так она твоя невеста или нет?» «Она до сих пор идеальная, что не скажешь про тебя». «Была моей невестой. Тогда мы с ней решили, что нужны друг другу». «Что за бред? Как это? Нужны друг другу?» «Подходили, как пара. Я считал, что любовь и эмоции не нужны, но женщину нужно выбирать правильно, сердцем». Стало обидно за Кристину. Опять кому-то не угодила Про себя старалась не думать. Заставляла, если уж честно. «И что в ней не так?» В ней все так, она замечательная, красивая, умная, умеет абсолютно все в хозяйстве. Только я тебя встретил. И, как всегда, виновата я, зашибись. И что, теперь Кристина не нужна? Разве тебя это должно волновать? Почему ты не можешь успокоиться?» Говорил все, больше приближаясь ко мне, совсем не оставляя расстояния. «Ну, конечно, а тебе бы только выбирать. Кристина, значит, не подходит. Считаешь, что я подхожу?» «Нет, не подходишь, но ничего с собой поделать не могу. Меня тянет к тебе с такой силой, что не могу сопротивляться». Самое стрёмное признание, что могла услышать. «Ты отстойная, но без тебя не могу». Порадовал. «А ты мне не подходишь. Никогда не хотела эгоиста в мужья и не собираюсь всю жизнь мучиться. Ты дальше себе выбирай по десятибальной системе, а меня не трогай. Я даже стараться не собираюсь». «Ты однозначно не мой ёжик». «Ёжик?» — Исаев засмеялся. «Тебе нужен ёжик?» А то ещё спрашивает. «Да, простой, любящий, которому нужна такая колючая я. Понятно?» «Если считаешь, что я бездушный, безразличный эгоист, то знай, ради тебя я отказался от квартиры». «От квартиры? Но ты бы и не получил её?» «Не получил». Вдруг Дмитрий нахмурился и серьезно произнес. «Юля, мне нужно сказать тебе что-то важное». «Важное?» «Да, понимаешь, позавчера я разговаривал с твоей матерью». «Он отказался от квартиры и получил назад свои деньги. Против тебя в суде будет выступать твоя мать. Она решила заявить свои права и отобрать недвижимость, так как развелась с его отцом». Повернула голову и уставилась на Тимофея, появившегося в дверях. Это он, обрадовал новостью. Даже рот открылся от возмущения. «Еще раз? Что?» — переспросила, пока мозг переваривал информацию. «То, что услышала крошка», — заявил Жулькин, поправив галстук на шее и сложив руки на груди. «Рот свой закрой? Ты что здесь забыл?» — рявкнул Дмитрий с каждой секундой мрачнее все больше. «Забыл. Я искал Юлю, хотел рассказать о твоей махинации». Тут бывший жених сосредоточился на мне, при этом умудряясь улыбнуться. «Он ведь решил развести тебя». «Меня?» — в голове не укладывалось. «Лариса меня обманула. Я не ожидал такого поворота, как и мой отец». Пытался что-то объяснить Дмитрию, но у него погано получалось. «Ты ведь получил свои деньги назад. Так что не уехал?» Алла перевела на твой счет деньги, я лично проверил. Но ты дальше окучиваешь Юлю. Быстро же решил одну поменять на другую. Это ведь богатая невеста, так? Сиротская идеальная невеста оказалась лишней. Или так было задумано? Кстати, видел сейчас, как твою бывшую невесту уводил парень. Кто уводил? Спросила, пытаясь понять, что происходит. Она называла его Александром. Знакомы? «Ну, конечно, ты же второму подлецу доверила свою квартиру. Именно когда адвокат рассказал Исаеву весь расклад, то ты решил переиграть». Повернулась и спросила. «Это правда?» «Лариса позавчера мне позвонила и сказала, что развелась, поэтому нужна квартира». «Да? Разве ты не знал?» — не унимался Тимофей. «Она ведь заявление в суд уже как неделю назад подала. Повестка не приходила или избавился от неё?» «Я не знал!» прокричал Исаев, кипя от ярости. «И почему сразу не рассказал юля Все просто. Ты решил выкинуть невесту и подкатить к хозяйке квартиры. Ты все знал. Просто решил выгодно пристроиться». «И почему Алла позвонила тебе?» с рычанием поинтересовался Дмитрий. «Ты каким боком сюда влез?» «Да потому что как только Юля попросила меня вести это дело и отказала, я позвонил ее матери с целью уточнить поисковому заявлению. Я сразу понял, что не зря ты ее так защищаешь, понял, что у Юлии все шансы на квартиру, потребовал назад деньги у Аллы, решив приударить за дочерью». «Приударить?» — повторила, ощущая в груди непонятный осадок. «Даже невесту свою отослал. Я видел зарёванную красотку. Именно поэтому парень её утащил». «Не обманывай. Это ты тут лжёшь. Кстати, слышал, тебе в трёх банках отказали. хотел квартиру купить, да? Удобно бы было тут устроиться у Юли, а невеста сразу не нужна стала». «Всё не так», — прогрохотал Исаев, сжимая пальцы в кулаке Впервые его таким злым видела. «Ты вернул деньги. Так что не сваливаешь? Она тебе совсем не сестра?» Тимофей повернулся ко мне и громко отчеканил. «Лаполе, только я могу помочь тебе. Плевать на долю, потом отдашь деньги адвокату. Главное, выиграть дело у твоей матери, а мы выиграем, не сомневайся. А с ним я бы задним столом отказался сидеть. Вдруг отравит «Как же они мне надоели. Все». «Ты...» В следующую минуту Дмитрий оказался рядом с Тимофеем и въехал ему в живот, но неудачно. Жулькин будто знал, готовился и ударил по лицу, да так что пошла кровь. Это и понятно, Тимофей занимается боксом, предсказуемо. Вообще непонятно, как получилось при первой их встрече, что Дмитрий смог его спустить с лестницы. Не успела обернуться, как Тимофей начал наносить удары по лицу и груди Исаева, словно бил по груши. Коллега решил оставить. Резко бросилась и вцепилась в Тимофея, пытаясь оттащить, но тот все не успокаивался. Так ведь и убьет его, чего не могла допустить. «Отстань от него, не трогай!» — закричала, и, быстро перехватив за локоть и пальцы, перекинула через плечо в сторону двери, выкручивая руку таким образом, чтобы ему оставалось рычать от боли. Двигаться он точно не мог. «Отпусти!» — взревел Жулькин. «Я тебе руку сломаю, еще раз перепутаешь его с грушей, понял?» Тимофей пытался вырваться, но куда там? Я же не просто так, на айкидо столько лет ходила. Как раз для таких неприятных случаев. Когда все же Жулькин успокоился, он ударил свободной рукой по полу и потребовал. «Все, я не трону его, отпусти». Еще секунду держала, а потом отпустила, отползая в сторону. Тимофей сел и как-то с волнением произнес. «Ты как? Я напугал тебя, да? Прости». «Ничего себе!» Резкая перемена настроения. То зверь, то заботливый мужчина. «Уходи!» — выдохнула, понимая, что не хочу его видеть. «Ни сейчас, ни потом, никогда. Пусть убирается». «Юль, он еще так гнида. Он хочет ободрать тебя, я знаю. Посоветовался с другом, понял, что проиграет и потребовал вернуть деньги у твоей матери. Но сам не уехал, решил подкатить к тебе». «Ты лжёшь!» — рявкнул Дима, пытаясь встать, но остался на месте. Всё его лицо представляло собой кровавое месиво. Даже страшно стало. Не сломал ли ему нос? Изверг. «Ты плохо слышал, уходи!» — закричала, показывая взглядом на дверь. «Ты дура?» «Я тебе говорю...» Встала на ноги и чётко отчеканила. «Так, спасибо за правду. Дальше мы сами. Дверь там. Шуруй, пока не помогла». «Юля, подумай логически». Как он меня раздражал. Дальше я сама разберусь. Ты? Да ты... Видела по его лицу, что он разозлён. Да ещё как. Прямо кипел от негодования, но сдержался. Да ладно, успокоишься и всё решишь. Я буду ждать твоего звонка. Матери твоей ничего не светит если только взяться за дело. Я помогу тебе. Прости, что в тот раз сглупил. Я поняла. Уходи. Юля? Я сказала, уходи. Или плохо слышишь? Чёрт, не поймёшь этих баб. Любят, когда их обманывают. Рявкнул Жулькин и ушёл, громко хлопнув дверью. Обернулась и посмотрела на Дмитрия. Хотелось закричать от злости. Избил Жулькин его конкретно так. Поспешила за аптечкой. Вчера покупали с Кристиной вечером. Там точно есть бинты, перекись водорода и обезболивающие. Как раз пригодятся. Вытащив белое чистое полотенце из шкафа, рванула в туалет. Там намочила его теплой водой. Когда пришла, опустилась на колени и стала обрабатывать залитое кровью лицо, чтобы понять, что разбито. «Юль», — начал Дима, прикасаясь пальцами к моей дрожащей руке, «давай без разговоров, хорошо?» Вот честно, не могла сейчас слушать. Было страшно за него, а он пытался что-то объяснить. «Хорошо». Исаев молча терпел, а я обрабатывала, отмечая, как опухает лицо. Да уж, выглядело ужасно. И нашел, с кем связываться. Когда добралась до виска, он зашипел. «Будет тебе уроком, как кидаться на мастеров спорта». «Не могла найти нормального?» и «Это он мне?» «Дрыщ!» Прижала тряпкой сильнее и под его завывающий стон посоветовала. «Вообще молчи, жених блин!» Даже не можешь защитить себя. Я предпочитаю шахматы. Шахматы? Закусила Губу. Это хорошо, но запишись на айкидо. По крайней мере, будешь способен на самооборону, и по мордашке не получишь. Так у меня есть ты? Меня у тебя нет. Юль, он перехватил за руку. «Я, честно, узнал только позавчера. Твоя мать позвонила и заявила, что расторгает договор, и сумму перечислила на банковский счет, притом деньги моего отца, которые получила после развода. Она подбила меня и отправила сюда, зная, что хочу открыть центр в небольшом городе, чтобы выгодно развести отца и забрать у него все. И у нее получилось». Покачала головой. «Да уж, от матери другого и не следовало ожидать. Вот же змея». Не хочу это обсуждать, не сейчас. По поводу того, что ты мне понравилась, Юль, я сказал правду. Я же сказала, что не хочу ничего знать. Ты мне не веришь. А я должна тебе верить? Должна? И вообще, собирая свои вещи, шуруй из моей квартиры. Он молчал, при этом прожигая взглядом. Я развернулась и только взяла перекись, как вдруг заметила порывы Исаева встать. Сядь. Куда собрался? «Юля, сядь! Или помочь?» Возмущенно крутанув головой, Исаев послушался, но с недовольным взглядом наблюдал, как обрабатывала рану. «Нужно съездить в травмопункт». «Зачем?» «Затем, что у тебя рассечена бровь, швы придется накладывать». «Ты врач?» «Я не врач, но он борозду перстнем оставил, разодрал знатно. Смотрится ужасно». «Пусть будет так?» «Не будет. собирайся и поедем». «Юль, я же говорю». «В том-то и дело, что я Юля, а не идеальная девушка, так что поднялся, закрыл свой центр и поехали в травмпункт. Вопросы есть?» Исаев попытался засмеяться, но вышло неудачно, с разбитыми губами. Послышался протяжный стон. Он кивнул и, схватив барсетку, направился по коридору. «Я за ним».